Глава восьмая. Несмотря на утренний холод, в душе Аверина разливалось приятное тепло. Как и двадцать лет назад он бежал знакомым маршрутом, подмечая, какие изменения произошли на территории Академии. Деревья выросли, дорожки сделались шире, а с поляны из-под дубов куда-то исчезла старинная, выщербленная непогодой статуя, изображающая то ли круглую ощетинившуюся птицу, то ли ежа. Аверин всегда в шутку называл эту скульптуру «статуи Инессы». Зато появился новый фонтан. Вот здесь будет поворот, и дальше бежать по прямой до стадиона, а там норма — 10 кругов. В детстве Гера ненавидел бегать, но потом у него начало получаться, и бег стал доставлять настоящую радость — Как же быстро летит время. После отставки с новой должности стоит подумать о том, чтобы устроиться преподавать в академию. Аверин заканчивал третий круг, когда на беговой дорожке стадиона показался мальчишка на вид курса со второго, красный сосредоточенный. Он пропыхтел мимо, даже не взглянув на взрослого колдуна. Аверин побежал следом, медленнее, чем обычно, чтобы не обгонять и не смущать паринка. Он хорошо его понимал. Сам в детстве старался выходить на пробежку пораньше, пока мало народу. Беговая дорожка окаймляла находящуюся в центре стадиона тренировочную площадку. На ней занимались колдуны постарше, но сейчас никого не было, лишь одиноко маячил див-наставник, который обычно руководил тренировками. Для студентов, начиная с пятого курса, с помощью современных механизмов и заклинаний были созданы комплексы, которые имитировали дистанционные атаки дивов — удары хвостами или когтистой лапой. Во время прохождения полосы препятствий студент запросто мог провалиться в яму или узкую трещину, неожиданно образовавшуюся в земле после удара дива. Сам Аверин в юности пережидал атаку в воде и чуть не захлебнулся, когда крышка бассейна с узким окошком, через которое он осторожно и незаметно вдыхал, Внезапно уехала в сторону. Окошко исчезло, и пришлось ждать почти две минуты до следующего поворота крышки. Зато на самых старших курсах колдуны любили поражать воображение чародеек, ловко и красиво преодолевая самые трудные препятствия. Разумеется, казавшиеся в 15-16 лет такими сложными и опасными машины для старшекурсников Выглядели как детские игрушки. Потому что самые рискованные тренировки для молодых боевых колдунов проходили на поле для маневров. И, конечно же, с настоящими дивами. Наставниками различных уровней и даже дикими дивами второго класса. Но боевое поле располагалось на самом отшибе, в нескольких километрах от центра академии. И девушек, чтобы покрасоваться перед ними, Пригласить туда не представлялось, возможно. «Доброе утро, Гермес Аркадьевич!» — раздалось у него за спиной. Он слегка повернул голову. Алексей Меньшов бежал сбоку, в нескольких метрах от него, видимо, только что вырулил из аллеи, ведущей от домиков преподавателей Академии. Тоже любитель ранних пробежек. Меньшов поравнялся и, указав головой на полосу препятствий, спросил. «Не скучаете?» «Есть немного», — признался Аверин. «Можете воспользоваться. Я и сам иногда прихожу сюда перед ужином. Уже, конечно, не каждый день, все же возраст, сами понимаете». Аверин понимал. И снова скользнул взглядом по бегущему рядом проректору, прикидывая от домов преподавателей до дорожки около километра. И без сомнений старый колдун прошел это расстояние не пешком. Однако ни малейших следов усталости или хотя бы сбившегося дыхания Аверин не заметил. Голос проректора был спокойным и непринужденным, и бежал он рядом, даже не думая отставать. Интересно, сколько кругов по этой дорожке Меньшов делает каждое утро. И тренажеры, с ними и семнадцатилетние, пышущие здоровьем юнцы, справлялись не всегда. Знаменитый на всю страну Метельский, хоть и младший, и то в гораздо худшей форме, а этот иногда заходит, — Наверин хмыкнул. И Меньшов немедленно спросил, — Находите это излишним? Думаете, мне уже пора обзаводиться креслом, как у Ивана Григорьевича? к вашему сведению, господин ректор, когда уже не мог бегать, все равно, хоть и с тростью, Проходил этот маршрут каждый день. — О, нет, вы меня неправильно поняли, — ответил уверен Я сам бы его колдун, мне не нужно этого объяснять. Мы не имеем права засесть за бумажки потерять форму. Никогда не знаешь, когда понадобятся все доступные силы. — Да, вторжение это показало, — согласился Меньшов и с гордостью добавил. — И заметьте, это... Мы с Дианой и помощниками удержали переправу. Правда, я потом две недели пластом лежал. Но ничего, восстановился. Есть еще порох. Он рассмеялся. И его дыхание и тут ничуть не сбилось. Однако смех быстро прервался, и на лице проректора появилось озабоченное выражение. На дорожке материализовалась Диана и немедленно поравнялась с колдунами. — Доброе утро, ваше сиятельство! — поздоровалась она и обратилась к Меньшову. — Прошу прощения, что отвлекаю, но у нас чрезвычайные происшествие, которое требует вашего присутствия. Не могли бы вы по окончании пробежки подойти к зданию госпиталя? — Что произошло? — не замедляя бег, спросил проектор. — Я хочу усложить полный отчат в присутствии Гермеса Аркадьевича. Мы не собираемся ничего скрывать. — Хорошо, — проговорила Диана и доложила. Десять минут назад произошел несчастный случай со студентом пятого курса Матвеем Светловым. — Что? — Аверин остановился от неожиданности, и Меньшов последовал его примеру. — Что с ним, Диана? — нахмурившись, проговорил он. — Падение с высоты. По итогам предварительного осмотра — перелом руки со смещением, черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы. Матвей Светлов доставлен в госпиталь, ему оказывают помощь. — Подожди, — Аверин поднял руку. — В каком он состоянии? В сознании? — Да. Див, охранник его корпуса, услышал крик и, обнаружив пострадавшего, немедленно вызвал меня. — Я доставила Матвея в госпиталь. Его жизнь у не опасности. Сейчас ему будут делать операцию. И он находится под защитой. Вы можете закончить пробежку. — Под защитой? — Аверин посмотрел на Диву. — Что известно об этом падении? — Пока ничего. Но Матвей Светлов просил защитить его. Но сейчас его охраняет Захар, диф-наставник первого класса пятого уровня. Аверин и Меньшов переглянулись. — Я также ошарашен, как и вы, — развел руками проректор. — Я очень расстроен. Мальчик следовало выслушать вчера. Возможно, ему кто-то угрожал. — Раздалось из кустов, и на дорожку выпрыгнул Кузя. Очевидно, он слышал разговор. Вот что. Аверин подозвал его жестом и присел на корточки бегом в госпиталь, и не своди глаз с Матвея. — А где Владимир? — Меньшов огляделся по сторонам. — Он тоже должен был заметить спешащую к нам Диану. — Владимир — главный диф управления. У него есть и другие обязанности, — пояснил Аверин. — Но скоро он будет здесь. Увидеться с Матвеем не получилось. Операция как раз началась. Дежурный врач пообещал, что немедленно сообщит, когда с пациентом можно будет поговорить. Поэтому Аверин, убедившись, что Кузя присматривает за Матвеем, поспешил к общежитию. Нужно осмотреть комнату, парня. Может быть, удастся найти что-нибудь важное. Меньшов не отставал ни на шаг. А на вахте их ожидала Диана. «Я заперла дверь, внутрь не заходила», — доложила она. Похоже, служба бывшему следователю наложила на нее свой отпечаток. В бытность студентам Аверин жил в другом корпусе, но все корпуса похожи друг на друга. Та же планировка, одинаковые цвета и обстановка. Различались лишь картины на стенах и цветы на подоконниках и в нишах. Следуя за Дивой по коридору, Аверин заметил, что цветов в горшках по-прежнему много, не меньше, чем в те времена, когда учился он сам. В просторных зонах отдыха за столами сидели со своими книгами студенты всего несколько, те, кто уже успел вернуться с пробежки. Большинство читало, а двое мальчишек играли в морской бой. Негромко поприветствовав проректора, студенты вернулись к своим занятиям. По возрасту в общежитии не делили. Двенадцатилетний новичок мог жить в соседней комнате с выпускником, и правила для всех были одинаковыми. В комнатах только спать или заниматься. Все общение в зонах отдыха, парке или в учебных корпусах. Комнаты надлежало содержать в чистоте, причем собственными силами. Помощью дивов пользоваться было нельзя, хотя многие умели обходить и это правило. Отбой объявляли в одиннадцать вечера, это означало, что комнату после отбоя покидать нельзя. И даже света разрешалось включать только по большой необходимости. В шесть утра над кампусом раздавался громогласный трубный рев. Как бы крепко не спал студент, не проснуться под эти завывания было невозможно. Див трубил целую минуту. До подъема покидать корпус без особого разрешения строжайше запрещалось. Надо будет поговорить с соседями. Дети очень наблюдательны. Кто-то из них мог заметить что-то необычное. Это сейчас все чинно сидят за столами, а, услышав крик, наверняка бросились к окнам или на улицу. В Академии несчастные случаи не редкость, но из окон студенты все же не выпадают. Комната Матвея находилась почти в середине коридора. — Вот что, Диана, — обратился Аверин к Диве, — ты можешь найти соседей? Нужно их опросить. Дива вопросительно посмотрела на хозяина. Меньшов кивнул. — Делай, как говорит Гермес Аркадьевич, он ведет следствие. Диана тряхнула золотистыми локонами и исчезла. А Аверин и Меньшов зашли в комнату. Эта комната тоже ничем не отличалась от обычной комнаты студента. В углу стены кровать, напротив большой книжный шкаф. С другой стороны шкаф для одежды и личных вещей. Ну и, конечно, главный предмет интерьера комнаты любого юного колдуна — большой рабочий стол со множеством выдвижных ящичков и боковых полок, с которых обычно свешивались гроздья амулетов и талисманов, а также с одной, двумя, то и тремя лампами для занятий в вечернее время. Массивная широкая столешница позволяла раскладывать даже весьма крупные и инструменты и чертить знаки. На этом столе лампа была только одна. Зато в самом центре стояла печатная машинка, в которую был заправлен лист бумаги. Аверин подошел и наклонился над листом. Текст, напечатанный на нем, читался легко, Было заметно, что ленту совсем недавно меняли. Хозяин машинки явно заботился о своем инструменте. — Простите меня, друзья и родные, я отрезво оцениваю свои силы и понимаю, что экзамены на государственную стипендию я сдать не смогу, а жить колдуном недоучкой не желаю. Прощайте. В моей смерти прошу никого не винить. — Прощальная записка? — недоуменно протянул из-за плеча Меньшов. — На... если бы Матвей и правда решил свести счеты с жизнью. О какой защите он тогда просил? — Вот это и предстоит узнать у мальчика, — Аверин выпрямился. — Надо вернуться в госпиталь и отправить сюда Кузя, чтобы он все обнюхал. Записку мог написать кто-то другой, чтобы выставить падение Матвея как самоубийство. Необходимо узнать, кто пользовался машинкой. Диана, — обратился он к Диве, которая как раз появилась в дверях, — но порог не перешагнуло. Неплохо понимает, что в комнате будут работать полицейские дивы и не хочет своим силовым фоном сбивать им чутье. — Откуда упал Матвей? Ты видела место падения? — Да. Внизу несколько деревьев. Ветки сломаны, но откуда он упал, мне неизвестно. — Ясно. Аверин подошел к шкафу. По царящему в нем бардаку было понятно — что все вещи из него вытаскивали, а потом закидывали обратно в большой спешке. Да, можно было подумать, что Матвей просто неаккуратен, но стол его говорил об обратном. Да и Кузя отчетливо видел, как парень что-то искал. Кровать тоже была смята и не застелена. Студент или торопился куда-то сразу после сна, или его мысли занимали совсем другие вещи. Верин еще раз оглянулся на шкаф. «Девочка-чародейка». что если ее привело в корпус колдунов, однюдь не любовное приключение. «Диана», — он снова обратился к Диве, «вчера вечером ты задержала студентку. Мне нужно с ней поговорить». «Насколько это срочно?» — уточнила Диана. «У чародеев через десять минут начнется завтрак. А лекции во сколько? Восемь тридцать. Отлично!» — Тогда приведи ее ко мне сразу после завтрака. Как раз успеем переговорить с Матвеем. — Как прикажете. Вы велели найти соседей Матвея. Сосед слева — Егор, ждет вас в комнате отдыха. Сосед справа — Александр, еще не вернулся с утренней тренировки. — Хорошо. Тогда закрой здесь двери и проводи к месту падения. Пока мы все осмотрим, мальчик уже вернется. Деревья оказались повреждены довольно сильно. На земле валялись сломанные ветки, однако следов крови Аверин нигде не заметил. Что же, это очень хорошо. Стоит надеяться, что травмы не слишком серьезные. Меньшов, задрав голову, внимательно смотрел вверх. — Похоже, он упал вон оттуда, — негромко предположил он. Аверин кивнул, соглашаясь. Деревья росли в некотором отдалении от окон, поэтому Матвей, скорее всего, упал с крыши. иначе он никак не мог при падении попасть именно на них. Он прыгнул. Или его оттолкнули. Задумчиво произнес Аверин. Если бы просто упал, то задел бы только края веток. А так он упал в самую гущу ветвей. Худо-бедно не смягчили падение. И щит. Молодец парень успел выставить. Щит. Тут пять этажей, если считать с крышей, то все шесть. Никакие деревья бы его не спасли, не успея среагировать. В голосе старого колдуна послышалось одобрение. И это тоже доказывает, что никакого самоубийства не было. Аверин наклонился над одной из веток, весьма толстой, но тем не менее сломанной почти у самого основания. — Ну, или он испугался в последний момент? — Да. — Это глупо, вы правы, Гермес Аркадьевич. Его, очевидно, толкнули. И толкнули сильно. Он изобразил рукой дугу от крыши до деревьев. «Див? Возможно. Но это легко выяснить. Нужно лишь обследовать крышу». Проректор внезапно замер и молниеносно развернулся. Аверин даже не ожидал от меньшого такой прыти. Впрочем, она была вполне оправдана. Прямо за спиной материализовался Владимир. Сам Аверин уже весьма неплохо чувствовал силу дивы и заранее понял, что тот приближается Строить связь с новым «Дивом» оказалось непросто. Аверин был занят навалившейся на него непривычной работой, а Владимир старательно готовил к экзамену Сергея, поэтому времени на совместные тренировки оказалось довольно мало. А тренироваться было необходимо втроем, вместе с кузией чтобы «Дивы» действовали слаженно. — А, это ты! — Меньшов быстро спрятал правую руку в карман. «Владимир, ты разве забыл, что Диев обязан появляться в некотором отдалении и подходить обычным шагом?» Верин посмотрел на непроницаемое лицо дива Диева. Ему показалось, что губы Владимира на миг растянулись в ухмылке. Поклонившись, Диев произнес «Прошу прощения за опоздание. Докладываю, в общежитии ночью не произошло никаких инцидентов. Ты не опоздал. Это наш... — Преступник, ранняя пташка, а ты как раз вовремя. — Отправляйся в госпиталь. Сменишь Кузю и пришлешь его сюда. Выслушав краткую информацию, Див исчез. — Что же, — Наверин повернулся к Меньшову, — с вашего разрешения пойду поговорю с мальчиками. — А я, с вашего разрешения, отправлюсь с вами, если вы, конечно, не возражаете. На губах проректора играла легкая полуулыбка. Морчинки вокруг глаз стали как будто глубже и резче. От взгляда старого колдуна делалось несколько неуютно. — Если у вас сейчас нет других дел, — с некоторой надеждой произнес уверен. Нет. Все время до завтрака у меня обычно занимает физкультура. Ее пришлось прервать, так что у меня как минимум еще 40 минут свободного времени. Я бы хотел посвятить его помощи вам. Улыбка проректора стала шире. «Отлично», — пробормотал Аверин. «Тогда давайте вернемся в корпус». Возле крыльца общежития уже топтался транспортный див. Видимо, сегодня самые маленькие колдуны из корпуса, где проживает Матвей, поедут на завтрак первыми. И хотя официально транспортного дива звали «трехметробус», все студенты, да и преподаватели ласково называли его «Горбунок». Из-за костяных выростов на спине, между которыми как раз и усаживались ездоки, длиннющая многоножка могла за раз перевести ровно одиннадцать человек. Спереди Гурбунок имел длинную пасть с торчащими в разные стороны клыками, а сзади шипастый крокодиль хвост. Аверин знал, что выведен транспортный див был специально, и основой послужил похожий на крокодила гавиал, и какое-то многоногое насекомое. Первые полгода юные колдуны ездили на горбунке только в сопровождении своего классного надзирателя, который сам держал щит. Аверин помнил, как поначалу с опаской обходил зубастую пасть. Очень уж хищный вид имел горбунок. Малышей, не успевших освоиться с большим количеством утренних тренировок и прочих обязанностей, и потому рискующих опоздать, горбунок возил в столовую на завтрак. А развозил студентов старших курсов, чье следующее занятие проходило на окраине академии. Перемещался он строго по расписанию, не успел, бежишь бегом. Со старшими трехметробус не церемонился и развивал довольно солидную скорость. Усидеть на вертком, покрытом смесью чешуи и хитина гладком теле, было то еще задачкой даже для пятикурсника. Это уже потом выпускники устраивали соревнования, набиваясь между горбами, стоя подвое, тоя потрая, или старались удержаться, зацепившись за хвост. Однако падения случались нередко, а горбунок на маршруте никогда не останавливался. Вот и приходилось неудачникам остаток дороги, что есть с тьмой до дальнего корпуса, ведь за опоздание полагалось взыскание. Аверин и сам не единожды кубарем скатывался со скользкой гладкой спины на особо крутых поворотах. Падая, главным было не зацепить и не утащить за собой товарища. Это считалось большим позором. Аверин вдруг вспомнил, как ему вцепился в рукав, пытающийся удержать равновесие Артур Неглинный. И юный Гера сумел не только не сорваться сам, но и удержал однокурсника. Тогда им восхищались. Да и что греха таить, Аверин до сих пор испытывал легкую гордость за свой тогдашний маневр. С крыльца степенно спустился классный надзиратель и поприветствовал сыщика и проректора, пожалуй, излишне под обострастным поклоном. За ним в полной тишине, как того требовала дисциплина, высыпала первая группа первокурсников. Надзиратель тут же принялся покрикивать на мальчишек, стараясь рассадить по местам побыстрее. Классных надзирателей юные колдуны не любили, и частенько вполне заслуженно. Надзиратели нередко обращались со студентами с совершенно неоправданной строгостью, делая из дисциплины и аккуратности настоящий культ. За малейший беспорядок в одежде, прическе или в комнате классный надзиратель мог не выпустить из общежития до тех пор, пока студент не добьется идеального вида. В результате, пытаясь удовлетворить подчас откровенно издевательские требования, мальчишки оставались без завтрака, а то и получали взыскание за опоздание на занятия. В бытность уверена студентам, один надзиратель заставлял мальчиков открывать рот, чтобы проверять, почистили ли они зубы, а в комнатах проверял грязь белоснежным платком. Убрать комнату достаточно, чтобы пройти его проверку, было возможно... только с помощью дива. К счастью, этого поборника чистоты быстро заменили. Классные дамы на чародейском вели себя совершенно иначе. Вместо того, чтобы ругать своих воспитанниц, они помогали девочкам. Заплетали им аккуратные красивые косы, причем у каждой классной дамы был свой стиль, благодаря которому всегда можно было понять, из какой группы юная чародейка. И многие выпускницы продолжали поддерживать узнаваемую прическу до самого завершения учебы. А у некоторых из классных дам имелся особый амулет, который юные чародейки именовали фея крестные». За считанные секунды с его помощью чародейка преображала юную барышню целиком, от волос до туфель, превращая в настоящую принцессу. Эффект не длился долго, но нередко выручал девчонок и вводил в ступор мальчишек. Верин никогда не мог с уверенностью сказать, что он видит в великолепной Лизе ее истинную красоту или результат действия феи крестной. Даже мальчишки-чародеи не гнушались прическами от классных дам. А колдуны немного завидовали такой разнице в подходах. Возможно, дело было в женском материнском инстинкте, но Гера еще на ранних курсах сделал вывод, что не только в нем. В классные дамы На нелегкую и довольно скромно оплачиваемую работу устраивались в основном выпускницы, чтобы набраться опыта. Начинающие чародейки работали в академии пару лет и шли дальше устраивать свою карьеру. В классные же надзиратели попадали не слишком удачливые колдуны-отставники, не сумевшие заработать себе на безбедную старость или же и вовсе отчисленные студенты. Служба в Академии для не получивших жетона колдунов считалась удачей и почетной возможностью, однако многие завидовали начинающим студентам, у которых еще все впереди, и отрывались на мальчишках, кто-то просто вымещая обиду на несложившуюся жизнь, а кто-то искренне считая, что железная дисциплина поможет студентам не повторить их ошибок. Тем временем первокурсники расселись. Классный надзиратель занял свое место спереди на шее у горбунка и поднял щит. И дифф рванул с места, поднимая снежное облако. — Если желаете, можете попозже, как говорит стряхнуть стариной и прокатиться, — услышал Аверин за спиной голос Меньшова. — После того, как горбунок закончен с малышами и до конца первой лекции он свободен. — Спасибо, — Аверин улыбнулся, — но не сейчас. Боюсь, времени на ностальгии у меня маловато. Пойдемте. Егор оказался мальчишкой лет тринадцати, и он ушел на пробежку до того, как все случилось, а Александр, ровесник Матвея, и вовсе узнал о несчастном случае от Аверина. Оба студента подтвердили, что накануне Матвей выглядел очень расстроенным, даже на ужин не пошел. Никто его не беспокоил, студенты сами были взбудоражены гибелью ректора и прекрасно понимали, что смерть дедушки для Матвея не может пройти бесследно. — У него были близкие друзья? — спросил Аверин. «Да — Да, — подтвердил Егор. — Девушка с Чародейского, Татьяна, кажется. Ну и Олег, Олег Соколов. — Ясно. И что же они не приходили вчера поддержать Матвея? — ты они сильно поссорились, — выдохнул Егор и тут же осекся. А Аверин увидел, что сидящий рядом Александр... Постарался незаметно сделать знак «молчать» на языке жестов Академии. Так, Аверин внимательно посмотрел сначала на одного мальчишка, потом на другого. Я сам был здесь студентом. И отлично знаю, что вмешивать наставников или преподавателей в свои ссоры мог том, а уж доносить на товарищей вовсе безнравственно. Но я не преподаватель, я следователь. «А если вы не хотите говорить при господине Меньшове...» Он повернул голову к проректору, присевшему на диван в некотором отдалении. «Но, безусловно, отлично слышащему беседу, то мы можем поговорить наедине». Меньшов поднялся, подошел и, чуть наклонившись, проговорил. «Я готов идти, но у меня есть предложение получше, поскольку дело действительно очень важное и информация нужна следствию. Я обещаю, что никто...» не получит дисциплинарного взыскания, даже если имело место драка. Аверин заметил, что проректор внимательно всматривается в лица мальчиков. — Или не драка? — Для возраста Матвея и его друзей драка — это мелковато, — продолжил Меньшов. — Дуэль? Произошла колдовская дуэль? Егор дернулся и моргнул, Александр едва заметно прикусил губу. Похоже, проректор попал в точку. О! Меньшов самым непринужденным видом пододвинул стул и сел рядом с Егором, едва не касаясь локтем его плеча, и заговорил негромким, заговорщицким тоном. — Знаете, как раз в этом возрасте я вызвал на дуэль одного однокурсника. И не кого-нибудь, а самого знаменитого Аркадия Аверина. он улыбнулся какой-то немного мечтательной улыбкой и перевел взгляд на Аверина. — Вашего отца? — О! — Аверин, поддерживая начатую меньшовым игру, посмотрел на него с удивлением, впрочем, совершенно искренним Не знал этого. Поразительно, что моему отцу удалось выжить после этого приключения. Ведь он был ученым, у него даже оружие не было. А вы — один из сильнейших боевых колдунов. — Аверин. — Должна быть, призанятнейшая история. — Безусловно, когда-нибудь я ее расскажу. Старый колдун подмигнул. Но этот маленький инцидент послужил началом долгой и очень продуктивной дружбы. — Так вот, словно спохватившись, продолжил он. — Я даю слово, что никакого наказания за дуэль ни Олегу, ни Матвею назначено не будет, если только падение с крыши не стало ее итогом. — Да нет, Алексей Витальевич, вы что? — Нет, конечно, — воскликнул Егор. — Они вообще... Он опять замолчал, бросив быстрый взгляд на Александра. А тот опустил голову и негромко проговорил. — Егор прав, это тут ни при чем. Дуэль они на сегодня после отбоя договорились. Я должен был стать секундантом, но после того, что вчера произошло, Олег сказал, что отказывается от дуэли. Александр поднял голову и посмотрел на Аверина. — В его взгляде появилась тревога. «Не думайте, он не мог его слакнуть. Это бесчестно. Олег совсем не такой». «Не волнуйтесь. Я пока только собираю информацию». Аверин повернулся к Меньшову. «Вы знаете этого Олега?» «Конечно», — подтвердил Меньшов. «Отличник. Будущий боевой колдун. Сдержанный и ответственный парень. Если ссора дошла до дуэли, значит, дело было серьезное». Он перевел взгляд с Александра на Егора. «Причина их ссоры, вам, полагаю, неизвестна». Мальчишка отрицательно помотал головой. Старший студент ничего знать не мог. По негласному дуэльному кодексу Академии отношение секунданта к дуэли не может быть предвзятым. Поэтому секундантом выбирали того, кто ничего не знал ни о причине ссоры, ни даже о том, кто из участников кого вызвал. Дуэли молодых колдунов — нередко заканчивались серьезными травмами, увечьями, а иногда и гибелью участников. Естественно, наказывали за такие бои очень строго, вплоть до исключения, поэтому без безвеской причины обычно не вызывали. Оснований не верить соседям пострадавшего не было. Значит, нужно поговорить с самим Матвеем, его другом Олегом и обязательно с юной чародейкой Татьяной. Уж не она ли причина дуэли? И не ее ли вчера задержала Диана? Аверин почувствовал, что Кузя вернулся, и вскоре заметил бегущего по коридору мимо открытой двери кота. — Что ж, благодарю за помощь, — сказал он мальчиком, и поднялся, намереваясь направиться к комнате Матвея. Меньшов последовал за ним, и Аверин понял, что проректор начинает его раздражать. Свящик не привык, чтобы во время работы кто-то постоянно заглядывал ему через плечо и тем более пытался перехватить инициативу. Понятно, что Меньшов — опытный следователь, к тому же отлично знает местную кухню, это полезно, но уверенно не отпускало ощущение контроля, будто бы проректор тщательно следит за тем, чтобы человек из управления не узнал чего лишнего. И все же одновременно с раздражением этот колдун вызывал некоторую симпатию. По крайней мере, Аверин поймал себя на мысли, что все еще не хочет, чтобы проректор оказался причастен к убийству или покушению.